Зуб Будды. Зуб Будды одна из главных реликвий буддизма, известная во всех странах буддийского мира. Но объектом самостоятельного культа она является только на острове Шри-Ланка. Здесь в 120 километрах от столицы республики Шри-Ланка Коломбо находится древний город Канди. Бывшая столица островного королевства, сохранявшего свою независимость до 1815 года. С 1540 года Канди был резиденцией сингальских королей. Канди расположен в горной долине. По склонам окрестных гор разбросаны чайные фабрики, а внизу в озере Канди отражается величественный храм. Далада Малигава, храм Святого Зуба, зуба Будды. Мерные звуки барабанов, в которые бьют буддийские монахи по утрам и вечерам, эхом разносятся среди горных утесов. Легенда рассказывает, что в момент кремации земного тела Будды один из его учеников выхватил из погребального костра зуб учителя. В течение восьми столетий эта реликвия хранилась в Индии. В 371 году правитель княжества Калинга, терпя п о р а ж е н и е в войнах и опасаясь за судьбу своего государства, решил отправить с в я т ы н ю на Цейлон. Его дочь принцесса х и м а л а т х а спрятала зуб б у т ы у себя в прическе и переправила реликвию на остров. Сведения о дальнейшей судьбе реликвии крайне противоречивы. Сингальские хроники утверждают, что Зубуды б ни разу не покидал пределы острова и лишь однажды, во время войны с португальцами в 1560 году, был спрятан в укромном месте, чтобы не попасть в руки врага. В то же время в Бирме рассказывают, что в X веке, в период расцвета паганского царства, зуб Будды был вывезен в Бирму и долгое время находился там. А в Индии считают, что в XIII столетии во время Индо-Сингальской войны зуб Будды был захвачен индийским правителем и увезен в Индию, и лишь за большой выкуп Сингалы сумели вернуть реликвию на остров. С давних времен существовало поверье, что зуб обладает волшебной силой. Кому он принадлежит, тому принадлежит власть. Поэтому зуб Будды всегда принадлежал королевской династии и хранился во дворце сингальских королей. Первоначально он находился в городе Анурадхапуре, затем его перенесли в п л о н а р у в у а в начале XVIII века Зуб был переправлен в Канди. Тогда специально для хранения реликвии и был построен храм Далада Малигава. С той поры и до сегодняшнего дня храм стал местом паломничества сотен тысяч буддистов. Португальцы, высадившиеся в 16 веке на острове в 1560 году, стерли Канди с лица земли и с т о л к л и в порошок священный зуб. Но он появился вновь и снова стал предметом поклонения. Ныне зуб Будды покоится в специальном хранилище за решетками комнаты, постоянно охраняемой двумя монахами, в ковчеге, состоящем из семи золотых, вложенных друг в друга сосудов. Зал, в котором хранится зуб, запирается на три замка, а ключи от них хранятся у трех монахов. По утрам старинные золотые чаши, стоящие в зале, наполняют жертвенным рисом и молоком. Дважды в день реликвию орошают водой из золотых кувшинов. Фотографировать реликвию строго запрещено. Из европейцев ее видели всего несколько человек, в том числе немецкий у ч е н ы й е с т е с т в о е и с п ы т а т е л ь Геккель. Побывав в 1881 году в Канде, он выразил сомнение в том, что кусок слоновой кости длиной пять с половиной сантиметра и толщиной два с половиной сантиметра мог вообще принадлежать человеку, пусть даже и Будде. Теперь священный зуб не показывают никому из иностранцев. С храмом Далада м а л е г а в а Связан праздник нового урожая риса, Ахид-Сахал. С рисового поля, дарованного некогда царем храму и расположенного в пяти километрах от Канди, собирают первый урожай риса и привозят его в храм. Здесь рис варят в воде, взятой из колодца храма д а л а д а м а л е г а в а подносят его для освящения к зубу Будды, а затем раздают нищим и паломникам. В честь священного зуба уже несколько сот лет ежегодно устраивается праздник Эсала Перахера, один из важнейших национально-религиозных праздников Цейлона. Он длится 14 дней и достигает своей кульминации в августовское полнолуние. Эсала – последний месяц лета на Цейлоне, а Перахера – это нечто вроде христианского крестного хода. Для участия в процессии из храма з у б а Будды выносят священные изображения и символы. Ниламе, настоятель храма Даладамалигава, выносит золотую шкатулку зубом Будды и бережно ставит ее в сверкающий драгоценностями п а л а н к и н который устанавливают на спине слона. Главное событие праздника – шествие слонов в великолепном праздничном убранстве. Их бивни украшены серебром. Нигде невозможно увидеть такое множество слонов сразу, как в Канде во время праздника Эсала Перахера. Торжественная процессия слонов важно марширует мимо храма Зуба Будды. Один из слонов королевский несет на своей спине разукрашенный ларец со священным зубом. За ним вышагивают еще сто слонов. Шествие слонов неторопливо движется по улицам Канди на радость множеству туристов, которые съезжаются в эти дни в Канди со всего света. Замыкает процессию толпа паломников. Участники праздника, согласно предписанному ритуалу, одеты в национальные сингальские костюмы. С веками в это религиозное празднество вплелись элементы народных увеселений. барабанщики, танцоры, фейерверки, выступление актеров в масках, а вечером шумное г у л я н ь е на главных улицах бывшей королевской столицы, у к р а ш е н н ы й флагами и факелами. Все это стало неотъемлемой частью праздника «Салаперахера».